Ночь в океане. Ни единого пятна света на горизонте, кроме приглушенного туманной дымкой бортного огня переднего мотолота. На корабле затемнение. Вся верхняя палуба погружена в чернильную тьму. Мерный гул винта под кормой действует, расслабляюще даже на бывалых мореманов. А уж на не слишком привычных к морю людей... Такая обстановка и подавно производит усыпляющее воздействие. Мишка Красный стоял эту ночь в карауле на корме Марьи Ивановны, где содержались пленные японцы с крейсеров и утопленных пароходов. Он был назначен урядником Шереметьевым в караул вне очереди, в наказание за утренний конфуз на Хаясимару. Хотя ни Балк, ни, ни рот не предъявляли к казаку никаких претензий, кроме ржания в голос. Урядник решил временно исключить его из абордажной партии и перевести в караульные, на плавучую тюрьму, дабы немного проветрил мозги, а то что-то шибко дерганый стал Михайло, о чем и попросил Балка, у которого не нашлось возражений. Сейчас казак вышагивал вдоль кормовых лееров парохода с винтовкой на плече и наганом за поясом. Снизу, перебиваемая степенным чав-чав-чав винта, доносилась японская речь, что еще больше злила Мишку. Ну, кто ж знал, что эта узкоглазая скотина не издевается над господами офицерами, а, как и требовалось, произносит название корабля. Теперь вот ему приходилось торчать на этой ржавой, засыпанной угольной пылью посудине, охраняя никому не нужных япошек посреди моря, пока остальные казаки –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 Он о море и думать без дрожжи не мог. Весь его морской опыт заключался в переходе из Артура в Чемульпо, когда его жутко укачало, да еще надо было следить за конем. Зато уж потом наплавался. Нет, плавает только мусор и еще кое-что. Находился. Во. После прорыва на варяге, когда бояться было некогда, потому как приходилось постоянно тушить пожары, носясь по палубам,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 Но в любом случае, сейчас на первое место вместо скрытности выходила скорость. Погоня могла начаться уже утром. Следующий рассвет выдался еще более туманным, и движение в караване было признано на офицерском совете слишком опасным. Потерять в тумане свежеворованные крейсера в море, где шастают японские корабли, это было бы слишком. Поэтому за день вынужденного простоя решили сделать кучу нудных, но нужных дел. Пришвартованные с обоих бортов к Марьи Анне, гарибальдейцы бункеровались в объеме, достаточном для того, чтобы без дальнейшей акробатики дойти до Владивостока. Шлюпки тем временем свезли на варяг, капитанов иностранных судов, вынужденных сопровождать русский отряд. Там им, готовым к худшему, ибо о побеге уже было известно и ожидались репрессии вплоть до утопления непричастных, было заявлено следующее. Утром следующего дня они могут следовать, куда им будет угодно. Кроме того, каждому капитану была вручена расписка о том, что предъявитель всего действительно был вынужден отклониться от своего маршрута по настоянию командира крейсера Российского императорского флота «Варяг» на энное количество миль. Просьба казне возместить ущерб. Балк, как всегда, от шутки не удержался, и теперь документ был выполнен в таком стиле, что для получения по нему денег из казны бедняге-капитану придется немало побегать. Судами, сопровождающими отряд до Владивостока, оставались Оклахома и, естественно, Марианна. Там последняя тысяча тонн угля из ее трюмов будет оплачена русской казной и весьма пригодится владивостокским крейсерам для крейсерства. Взамен капитан освобождался от обвинений в контрабанде, и Марианна оставалась его собственностью, а не конфисковывалась в казну. А пока до Владивостока она попутно исполняла роль плавучей тюрьмы. Именно в этой тюрьме, вернее, в каюте доктора, имел место весьма интересный разговор победителя с побежденным. «Я не совсем понимаю вашего упрека, Балксан». Да, я действительно дал слово, что ни я, ни кто-либо из моих людей не предпримет попытки самоубийства или саботажа до Владивостока. Но я не могу поручиться за моряков с остальных захваченных вами судов. Причем даже захоти я это сделать, я не имею над ними никакой власти и просто физически не в состоянии за ними следить. Это уже работа ваших караульных, и я искренне рад, что они с ней не справились. «Сикарисан, я ни в коем случае не пытаюсь вас ни в чем упрекнуть. Я просто ввожу вас в курс произошедшего, как самого старшего по чину японского офицера на борту. И я был бы вам очень признателен, если бы вы могли провести с находящимися на борту соотечественниками разъяснительную беседу. Я очень хочу избежать ненужных жертв, а при дальнейших попытках побега они, боюсь, неизбежны». А насчет радости, чему именно вы так рады? Тому, что трое подданных империи восходящего солнца, скорее всего, сгинут в океане? Но если вы так уж не хотите жертв, зачем вообще было варягу прорываться из Чимульпо, притворяться мертвым, захватывать Несин с косугой? Простите за напоминание, но на мою страну напали. Я готов признать, что Россия во многом была не права в корейском вопросе, «Я уверен, что можно было найти компромисс, и дипломатов как из нашего, так и из вашего Министерства иностранных дел надо развешать на одних столбах». Сикарий сдержанно, понимающе улыбнулся. Балк ответил ему тем же. «Но все же именно Япония начала боевые действия. После этого мы, офицеры и команда «Варяга», обязаны были драться, наносить ущерб противнику всеми доступными средствами, Кстати, вы сами на не делали то же самое, не так ли? Я, вернее, мы, выполняли свой долг самураев перед императором и Японией. Ну, в общем-то, мы делали то же самое, только с другой стороны. Обидно другое, ведь, по сути, это бессмысленная война. Она не нужна ни Японии, ни тем более России. Как это нет смысла для Японии? Мы сидим на островах, нам отчаянно нужен путь на континент. Мы столетиями пытались зацепиться за Корею и Китай. Мы разбили китайский армию и флот. Мы штурмом взяли Порт-Артур, а потом вы пришли на готовенькое и забрали его себе. И еще имеете наглость требовать Корею? Почему мы не можем быть равноправными игроками на мировой арене? Потому что мы желтые, а не белые? Броня невозмутимости самурая дала даже не трещину, она натурально раскололась пополам. Похоже, балк наступил японцу на давнюю больную мозоль. Сикарисан, я с вами согласен. Россия действительно откусила больше, чем пока может проглотить. И больше, чем ей самой надо. Нам на самом деле не нужно было влезать в Корею. Маньчжурия еще куда ни шло. Разумеется, мы должны быть уверены в свободном проходе к корейским проливам, гарантией чего может стать наш пункт базирования на юге этой страны и демилитаризация Цусимы. Одним словом, я искренне надеюсь, что в Петербурге и Токио одумаются до того, как эта война зайдет слишком далеко и пройдет точку невозвращения. Василий Сан, даже если вы искренне в изложении своей точки зрения, Во что я, если честно, не верю? Я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете. И что это за точка невозвращения? Это когда вы сожгли ровно половину начального запаса угля, и вам надо решаться или возвращаться назад, домой, или идти вперед в неизвестность, уже не имея возможности повернуть. В любой войне рано или поздно тоже наступает момент, когда вернуться к исходному состоянию уже невозможно, и придется воевать до конца, твоего или противника. Пока еще у России с Японией есть шанс разойтись малой кровью, и я бы очень хотел, чтобы в Петербурге одумались и пошли на разумный компромисс. В связи с этим я хотел бы вам сделать одно предложение. Как вы видите свое будущее на ближайшее время? По поводу компромисса? Смотря что понимать под разумностью, мичпан на условиях, что Ляо Дун и Юг Маньчжурия останутся у России, он попросту нереален. Нам нужна не только Корея, но главное – выход через нее на материк. Для чего мы и проливали кровь, сражаясь за порт Артур с китайцами, лишив Японию плодов ее победы, ваши политики... Рассчитывали столкнуть нас с лбами, с немцами или англичанами в Центральном Китае, или французами и янки в Китае Южном, после чего понаблюдать свысока за дерущимися тиграми. Вот только не следовало им считать других глупее себя. А по поводу вашего предложения, для начала я хотел бы спросить, уважаемый Балк, как вы в России поступаете с пленными японцами? Сам не знаю. Подозреваю, что процедура еще не разработана в связи с отсутствием пленных японцев. Так что у вас есть все шансы стать подопытным кроликом. Но есть и более приятная альтернатива. С жизнерадостной улыбкой сообщил собеседнику Балк. И какая же? Мне, вернее нам, нужен кто-то, кто сможет в нужный момент донести до императора Японии весть, что в России хотят мира больше, чем войны. Сикарии можно было рисовать фигуру скепсиса. Станиславский со своим «не верю» отдыхал по полной программе. Самурай без слов одним своим видом давал понять балку то же самое гораздо более эффективно и красноречиво. Наконец, через пару минут, когда Василий начал повторяться, японец прервал его резким жестом. «Хватит с нас театра, Мичман!» «Объясните, что именно вам нужно на самом деле. Я, признаться, ожидал, что вы меня будете склонять к измене моему императору, но вместо этого вы предлагаете мне принять от вас измену вашему. И это после того, как именно вы сыграли ведущую роль в захвате двух новейших единиц японского линейного флота. Но не могу я в это поверить». И технически процесс согласования переговоров министерством иностранных дел через нейтральных посредников давно отработан, а к императору, я знаете ли, не вхож. Я России изменять не буду ни при каких обстоятельствах. Но когда для Петербурга и Токио прекратить войну станет взаимовыгодно, посредники, особенно с британскими паспортами, могут нам только помешать. Я думаю, что через полгодика, год когда ни мы, ни вы не сможем достигнуть никаких существенных результатов ни на море, ни на суше. Война всем надоест. Но никто не захочет первым признаться в желании пойти на переговоры, ибо первый просящий мира – проигравший. А тут вступает в силу древнее правило горе побежденным. И в результате мы или вы получите соседа, готовящего реванш, Пусть не через год, не через десять лет, но еще при жизни нашего поколения этот скрытый нарыв наверняка опять прорвется. И что? Вы думаете, мы с вами, два младших офицера, можем остановить неизбежное? И вообще, вы обращаетесь не к тому японцу. Первое, что я намерен сделать по прибытию в Токио, это попросить императорского разрешения на Сиппуку, ибо я не выполнил его приказа. «Почему?» «Командовали перегоном не вы, а к состоянию машин, крейсеров, за которые вы и были ответственны, претензий быть не может. Они практически идеальны». «И под чьим флагом этот идеал сейчас функционирует?» Горько усмехнулся Сиккари. «Ладно, давайте продолжим разговор на верхней палубе. Я для вас и спросил у доктора разрешения на прогулку. И, кстати, захватил пару ваших баккенов». Так что, если вы почувствуете себя в силах, можем немного размяться. Я, если помните, немного хромаю. Вашими стараниями, кстати. Но пару движений я бы освежил с удовольствием. Ибо самураю не пристало жаловаться на остроту своего меча. Значит, и на состояние здоровья тоже. Хагекура или Бусидо? С интересом спросил Балк. Вы слишком много знаете для простого мичмана. То вы на самом деле, Василий Сан?» «Может, как-нибудь и расскажу, хотя все одно не поверите. Ну что, пойдем?» «Пойдемте. Только руку дайте опереться». Дальнейшая дорога домой была не столь насыщена запоминающимися подробностями. Гоняться за встречными пароходами не было времени, подконвойные суда были отпущены, а горибальдийцы забункированы с избытком. Единственным заметным событием была встреча с японским дозорным. В этой роли выступил вспомогательный крейсер Америка-Мару из многочисленных мобилизованных и наскоро вооруженных японских пароходов. Только он имел тень шанса уйти от Владивостокского богатыря, выскочит от из порта на простор. Его командир, капитан второго ранга Иноуэ, однако трезво оценивал свои шансы в потенциальном забеге на перегонки с детищем немецких инженеров верфи «Вулкан». 18 узлов вспомогательного крейсера против 23 богатырских почти наверняка предвещали ему и его команде холодное купание, если встреча произойдет раньше, чем за два часа до заката. Поминуя об этом, он всегда держал под парами все котлы своего парохода. Сия мудрая предосторожность и спасла в конце концов и его, и команду, заодно с посмеивающимися над чересчур осторожным стариком молодыми офицерами. Нарезавший очередной галс по квадрату Мару, заметив вдалеке отряд во главе с двумя кораблями, вооруженными башенной артиллерией, спокойно шел навстречу своим. Но с полусотни кабельтовых сигнальщик разглядел варяга, не кстати высунувшегося из-за Марианны, за которой он до этого пытался прятаться. После недолгой, но бурной дискуссии, начавшейся с пожелания сигнальщику не пить саке перед вахтой, с листанием справочника Джейна и поминанием демонов и не кстати воскресающих из пучины моря русских крейсеров, командир решил не рисковать. Америка Мару развернулся и дал полный ход. Дружный залп с корейца и сунгари, казалось, только добавил японцу прыльти, ибо ни один из трех крупнокалиберных снарядов не лег к нему ближе полумили. След удирающему пароходу, выдавшему порядка 19 узлов при заклепанных предохранительных клапанах на котлах, деловито застучали баковые шестидюймовки варяга. За час погони он приблизился на шесть кабельтовых и добился одного попадания. Казалось, что скоро к его боевому счету можно будет добавить еще одну жертву, но «Фортуна» наконец перестала играть в одни ворота. На горизонте, за гарибальдийцами, показались чьи-то дымы, и преследование пришлось прекратить. Вечером в кают компании «Варяга» собралось офицерское собрание, изрядно передевшее по сравнению с последним сбором, имевшим место быть еще до захвата призов. Кто-то сейчас вел во Владивосток и кто-то страдал от нехватки сна на горибальдийцах, пытаясь быть в пяти местах одновременно, а кто-то просто нес ходовую вахту на мостике. К утру, если не случится неизбежных на море случайностей, крейсер должен был подойти на расстояние, позволяющее связаться с Владивостоком по радио. После ужина Митчман Балк попросил гитару у записного корабельного певца Эйлера. Господа офицеры, привычно заулыбавшись, стали ожидать очередной шутки «Балка», с некоторых пор прочно занявшего неофициальное, но почетное место корабельного балагура. Помнится, неделю назад кают-компания имела пару дней относительного безделья, когда грибальдийцев еще только ждали. Балк всех немало повеселил пиратской песенкой, и теперь общество было готово снова грохать кружками по столу в такт песни и дружно подтягивать полюбившиеся «Эй, налейте дьяволы, налейте, или вы поссоритесь со мною». Но в этот раз намерения Мичмана были немного иными. Первые аккорды, спокойные и размеренные, не слишком отличались от стиля песен знакомых публики начала XX века. Встреча оплывших свечей и вечерних молитв, Встреча военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв. Руднев, в последнее время ставший, вопреки старой традиции русского флота, регулярным посетителем подобных посиделок, напрягся, непонятно от чего, нахмурился и пристально вперился взглядом в балды. Петрович судорожно пытался припомнить текст песни уважаемого, но не слишком любимого им автора и оценить его на предмет соответствия духу времени и исторических несоответствий. Балк тем временем неожиданно для слушателей, ожидающих чего-то веселенького, перешел на совершенно чуждые времени, ритм и звучание. От строк липли волосы нам на вспотевшие лбы, Сосало под ложечкой сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие воин За воинственный клич, принимавшие бой Тайну слова приказ, назначение границ Смысл атаки и ляск боевых колесниц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 К счастью для офицеров «Варяга» они слушали не оригинальное исполнение, а несколько приглаженный для начала века вариант, не столь хриплый и резкий. И прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. На лицах нескольких слушателей появились понимающие улыбки. Действительно. Ведь и для многих из них «Путь в море» начинался со страниц, прочитанных в детстве книг. Песня столь странная и даже чуждо звучащая, все же была про них. Это они сейчас были на своей первой войне. И все, что было до этого, все же детство и юность. ты трус или избранник судьбы, и попробую на вкус настоящей борьбы».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 И только теперь память Руднева подсказала, насколько он был дружен с ныне Александром Шиллингом и как изменился после боя, став более замкнутым и резким как с подчиненными, так и с другими офицерами. Значит, дело-то было не только в усталости. Быстро взрослеют мальчики на войне. А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем, Если путь прорубая...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 Притихшие и задумчивые офицеры разошлись по каютам, а балка уволок к себе разъярённый Руднев. — Хоть бы предупреждал. Ну и нафига? Тебе что, Василий, не имётся? Славы первого абордажника российского парового и броненосного флота тебе мало? Подавай ещё и ярлык главного барда страны. — Да ладно тебе! Нормальная песня, никаких анахронизмов. Почему нельзя-то?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 Войдя, плотно притворив за собой дверь, отец Михаил с минуту молча пристально смотрел в глаза то Балку, то Рудневу, собираясь с мыслями и явно не зная, с чего начать разговор. Потом, наконец, выпалил. — Господа, простите, но кто вы? — Отец Михаил, простите, но я не понимаю вопроса. Выразительно посмотрев на Балка, ответил Руднев. Судя по тому, что я каждое утро вижу в зеркале, я Всеволод Федорович Руднев, а это мичман Василий Александрович Балк, которого, я надеюсь, за героический абордаж Его Величества произведет в лейтенанты. Если сомневаетесь, можете по последней моде петербургского полицмейстерства Скотланд-Ярда и лично Шерлока Холмса проверить наши отпечатки пальцев. С очаровательной улыбкой сообщил священнику Руднев. — Ну, про отпечатки пальцев я не в курсе, Всеволод Федорович, но вот отпечаток души у вас как-то уж очень сильно изменился. Я достаточно давно знаю и господина Руднева, и господина Балка, так что, простите великодушно, но вы не они. — Интересно, и откуда ж такой занятный вывод, честный отчи? Не мог Всеволод Федорович, с которым мы каждый третий день чаевничали, и который регулярно мне все свои сомнения поверял, разом все это забыть и отринуть, и для души своей и десятка минут от самого Чемульпа не найти. Не мог Василий Александрович, не отличающийся особым слухом и никогда ничего в жизни не сочинивший, сам придумать все эти песни. И не верю я, наконец, что Руднев мог без приказа из-под шпица самовольно пойти на абордаж кораблей под британским флагом. У вас желание исповедаться случайно не возникало в последнее время? — Отец Михаил, поверьте, если я исповедуюсь, то вы или меня в Желтый дом сдать захотите, или святой водой кропить станете. Может, все же не стоит? — Все, Волод Федорович. — Но и мне тоже теперь терять нечего. Боюсь, по возвращению в Россию меня святой сенот все одно сана лишит. — Это еще почему? — встрял в разговор необычно примолкший балк, сразу же заработавший очередное зырганье командира. — Ну как же, господа, я же командовал стрельбой из орудия. А как сказано, ибо если кто погибнет от руки твоей, будешь извергнут из сана. Так-то вот. Но не помочь раненому матросу, из последних сил напрягающемуся, чтобы перекричать шум боя, было бы не по-христиански. Одна из тех ситуаций, когда что ни сделай, все неверно. Ну, во-первых, вы не командовали, а только увеличивали громкость данных, выдаваемых канониром. Да и вряд ли топушка пушка хоть раз куда-то попала с таким-то наведением. Так что никто от вашей руки не погиб. Это я вам как артиллерист гарантирую. А сие старцев из Синода интересовать не будет. Намерение сиречь действие. Ну, я вообще никогда не понимал, как можно благословлять людей на совершение того, чего сам делать не можешь или не хочешь. А как же пересвет со слябей? Я не про броненосца, а про...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 а не станет за спиной у отца Михаила на предмет физического решения возможных осложнений. Незаметно оказавшийся за спиной отца Михаила Балк, смущенно пожав плечами, вышел в коридор, оставив, однако, дверь слегка приоткрытой. Потом вы выслушаете и его историю, а там уже сами решаете, что к чему. Итак, я родился 15 сентября 1981 года. Спустя три часа отец Михаил, отягощенный невероятными рассказами двух своих духовных подопечных, удалился в свою каюту, где и провел в мучительных размышлениях бессонную ночь. Даже если поверить рассказу Балка и Руднева, к чему он все-таки склонился, было непонятно, что теперь с этой правдой делать, ибо ежели это факт свершившийся, то что он есть – результат промысла Божьего или же происки врага рода человеческого?